Я отчаянно скучала. К тому же очень хотелось есть. Когда Риль увидел, что его замок окружило несметное войско, он, понятное дело, совершенно забыл про наш завтрак. Остальные моих страданий не разделяли. Мужчины ожесточенно спорили по поводу того, как исправить деяния рук моих. Светлый эльф попытался было промямлить, что чары спадут при моей смерти, но перехватил бешеный взгляд городука и сразу же затих. Попытался что-то вякнуть, или он, напомнив, что я могу просто-напросто переспать с наследным принцем и тем самым разрешить все наши проблемы. Тут мне даже не пришлось возмущаться. За меня это сделал сам Риль, который с явным отвращением содрогнулся. Неожиданно воспротивился и мой жених. — Чтобы Татьяна легла в одну постель с этим светлым? — громогласно спросил он. — Ну уж нет. Орка в постели я еще готов был терпеть. Ну уж никак не другого перворожденного. Вот ещё. После этих слов я впала в глубокую задумчивость. Чем же ерын лучше Риля оказался? Или в здешних краях всё наоборот? Различные извращения, наподобие изофилии, считаются нормой, а всё остальное — отклонением. Чудно бывает мужская логика. А ещё нас баб в чём-то осмеливаются обвинять. Одна Гаяна, следуя моему примеру, не спешила вмешиваться в общий разговор. Она о чём-то усиленно размышляла и то и дело загибала пальцы, словно подсчитывая что-то в уме. Не лезла на рожун и я, здраво рассудив, что не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Спустя час, наспорившись до хрипоты, но так и не сумев прийти к общему выводу, наша честная компания молча сидела и дружно буравила меня злобными взорами. Хм. — осторожно кашлянула я. — А как насчёт того, чтобы поесть? А то жрать охоты сил нет. — Тебе всегда жрать охота, — неласково отозвался Ирынк. — Вообще, предлагаю лишить Татьяну пропитания, пока она не снимет чары с Или как там, правильно? — Ладно уж, — обречённо махнул рукой эльф. — За ветерилем, коли привыкли городок кто не возмущается на столь дерзкое сокращение своего имени. Ну, и я не буду. А мысль хороша. Вдруг действительно сработает. «Сейчас как врежу», — мрачно пригрозила я, не уточняя, кому именно. «Будете знать, как такие глупости предлагать. У меня после трех часов без еды ломка начинается, как у наркомана. Я же сдохну к вечеру». «Да я не позволю!» — поддержал меня Градук. «Вдруг Татьяна похудеет? Где я потом такую красотку отыщу?» Я благодарно посмотрела на жениха. «Честное слово, еще немного, и я влюблюсь в него по-настоящему. Плюну на императорский трон. Небось, принцессы эльфов быть тоже неплохо. А какие у нас детки получатся! В меня красотой, в папашу отвагой, загляденье просто!» Из этой ситуации есть другой выход. Тихо себе под нос произнесла Амазонка. Впрочем, ее негромкие слова услышали абсолютно все. В комнате сразу же стало тихо. Почему-то все забывают, что Татьяна может попытаться самостоятельно исправить последствия своего колдовства. Убедившись, что внимание присутствующих в комнате устремлено на нее, продолжила Гаяна. Раз ей удалось наложить чары, то и снять их она вполне в состоянии. «А если нет?» — простонал Риль. «Она же не умеет управлять своим даром. Пожелает еще чего-нибудь не то, и меня разорвет в клочья». «Отличная идея!» — с воодушевлением закивал Градук. «Одним светлым на свете меньше станет. Мне понравилась такая задумка». Несчастный разноцветный эльф обиженно засопел, но проглотил очередной выпад в свой адрес. «К чему так плохо думаете, Татьяне?» Удивленно вскинув брови, насмешливо произнесла амазонка. «Она уже раз доказала, что умеет сосредоточиться в необходимый момент. Тебя же, Леон, она вылечила без проблем!» «На крайний случай в комнате присутствует целых четыре человека, которые хорошо разбираются в магии». «Неужели мы не в силах будем перехватить смертельное заклятие?» «Еще бы распознать вовремя, какое заклятие смертельное, а какое целительное!» – недовольно пробурчал ли он. «Хотя Татьяне сейчас ничто не угрожает. Вряд ли в данный момент она жаждет уничтожить Риля. А без грамотно сформулированного желания сила заклинаний уменьшается многократно. Так что Гаяна права». Наследному принцу светлых эльфов нечего бояться. Практически. Вот именно. Не применил прицепиться к последнему слову Риль. А если вдруг что-нибудь пойдёт не так? Не бойся, мы тебя похороним со всеми почестями. Злорадно влез в Градук, но потом добавил более серьёзно. Слушай, ты знаешь, и я знаю, что светлые и тёмные эльфы никогда друг друга особо не любили и при любой благоприятной возможности пытались насолить друг другу. Будь моя воля, я бы все так и оставил. И хотел бы ты разноцветным до конца жизни. Но сейчас под удар поставлена моя невеста. Поэтому волей-неволей мне придется решить эту проблему. Реальных выхода три. Или смерть Татьяны, на что я не пойду ни в коем случае. Или предложение Гаяны с разумным риском для тебя. или «Ты твердо решил претендовать на мою женщину!» Риль покосился на меня и тяжело вздохнул, сморщившись, словно от сильной зубной боли. «Говорили, — боркнул он, — уж лучше так, чем в одну постель с этой смертной. Ну вот и договорились. Градук радостно хлопнул светлого эльфа по плечу, чуть не уранив его на пол. «Кто не рискует, тот не дергает дракона за хвост. Приступим. Риль затравленно оглянулся по сторонам, но, убедившись, что никто не спешит ему на помощь, с самым разнесчастным видом сел на кровать, положил на колени руки и замер с закрытыми глазами. Остальные выжидательно уставились на меня. «Э-э-э», — -э -э", растерянно протянула я, — «и что делать-то?» «Колдуй», — махнув рукой, милостиво разрешил Леон. Вспомни, что ты чувствовала перед тем, как зачаровать Риля, и постарайся перевернуть это ощущение наоборот. — И кто тебя только объяснять учил? — не выдержав, вмешалась Амазонка. — Татьяна, в магии главное — правильно сформулировать пожелания и все силы направить на его осуществление. Тебе требуется просто очень-очень захотеть, чтобы Риль вновь стал белокожим и послать всю свою энергию на реализацию этого желания. Хорошо, хоть Градук не стал давать мне ценные указания, только хмыкнул и отошел подальше. Наверное, на всякий случай. Вдруг заклинание срикошетит. Я задумчиво почесала нос, затем зажмурилась и попыталась представить себе Риля вновь в прежнем облике. Сосредоточиться мне мешало зверское чувство голода. Перед внутренним взором моментально предстал запеченный сыром свиной окорок, истекающий жиром, нашпигованный тоненькими дольками чеснока. Эх, к нему бы еще сальца, да черного бородинского, только что испеченного, теплого и ароматного, а потом и сто грамм можно, и закусить соленым огурцом, который сочно захрустит на зубах. Рот наполнился тягучей слюной. «Ну, долго еще?» Вмешался в мои мечтания недовольный голос Риля. Я вздрогнула от неожиданности и, сама не понимая, что получилось. Откуда-то из живота поднялась теплая волна силы, которая ринулась наружу. Закашлялся от неожиданности ли он, что-то неразборчиво протянул градук, а я не решалась открыть глаза и посмотреть, что натворила на этот раз. Однако. Протянула Гаяна. «Одно радует Риля, уже не разноцветный». После ее слов я собралась с духом и робко взглянула на кровать, где еще пару мгновений назад восседал эльф. На роскошном покрывале из дорогого шелка вальяжно разлегся розовый упитанный поросенок. «А где Риль?» — глупо поинтересовалась я. Будто, решив, что речь идет о нем, животное истошно захрюкало. Затем резво соскочило с постели на пол и, бодро цокая копытцами, подбежало к ближайшему зеркалу. Посмотрелась туда и безжизненно завалилась на бок. Вот блин! До меня наконец-то дошло, что я натворила. Не то что значит, наследный принц светлых эльфов теперь свиньей стал? И, по-моему, он... Капута отбросила от унижения. Глубокомысленно изрек орк, подходя к бездыханной тушке ближе и осторожно прикасаясь к спине порощенка рукой. — Раньше хоть перворожденным был, пусть и разноцветным, а теперь... Словно в ответ на дерзкие слова животное ожило. На нож устро вскочила на ноги, немало испугав этим орка, и со всех ног бросилась ко мне, отчаянно визжа. поскочив вплотную, силой толкнула пятачком. — Ты это не балуй! — испуганно заорала я, с ногами забираясь на кровать. — Это вообще не моя идея была! Вон, с магами разбирайся! Они убеждали, что сумеют неправильное заклинание перехватить. Парася развернулась и с угрожающим видом двинулась на Леона. — Ваше высочество, я тут ни при чем! — естественно, начал тот отнекиваться. — Сами же знаете, как тяжело различать заклинания на расстоянии. Преобразующее оно, преобразующее и есть. Не же. Кто же такие нюансы увидит со стороны? Тут великим магом надо быть. Животное горестно хрюкнуло и печально отправилось к двери. Наверное, вешаться. — Постой. — решительно остановила Риля Амазонка. — Еще не все потеряно. Надо разобраться, почему все пошло не так. Предпосылка же верная была. Только исполнение малость подкачала. Татьяна, постарайся вспомнить, о чём ты точно думала, когда формулировала заклинание? — О чём, о чём? — буркнула я и залилась краской смущения. — Жрать я хочу! — сразу же сказала! Я, когда голодная, ни одной мысли в башку не лезет, кроме как о еде. Вот и представляла себе свиную отбивную. Поросёнок подскочил на месте и воинственно вздернул вверх рыльца. Наверное, за собратьев обиделся. Ну, вот и ответ. Лукаво улыбнулась Гаяна. Что хотела, то и получила. Поскольку вреда Рилю ты не желала, то и отбивная досталась в обличке вполне упитанного и здорового поросеночка. Надо повторить все еще раз, но когда Татьяна будет сытой. Разумно, кивнул Градук. А иначе мы рискуем в следующий раз вместо Риля увидеть еще какую-нибудь живность. Или тем паче растительность. Сейчас я распоряжусь по поводу обеда. Свинёнок издал какой-то по всей видимости вопросительный звук. А тебе придётся подождать. Немыслимым манером угадал мысль светлого эльфа мой жених. Ничего страшного. Через час продолжим наши опыты. Тебе всё равно больше нечего терять. Поросёнок грустно пустил голову и сел прямо на пол. Он был таким маленьким, таким хорошеньким, что мне стало его очень жалко. — Ну, не переживай! — присела я рядом и осторожно почесала Рилю спинку. — Все наладится! Светлый эльф сначала чуть слышно взвискнул от удовольствия, но потом, опомнившись, гордо повернулся ко мне задом. — Подумаешь! — обиделась я на столь недвусмысленное пренебрежение и злорадно добавила. — «Ежели не получится у нас тебя расколдовать, в цирк отдадим, будешь дрессированной свиньей. А будешь дурить, вообще на холодец пустим». После этого поросенок совсем сник. Он понуро побрел в дальний конец комнаты, где и улегся. Я решила больше не приставать к светлому эльфу, и так ему сегодня досталось. Тем временем слуги, испуганно косясь на градука, а особенно на его меч за ненадобностью оставленную у стены, принялись расставлять вокруг меня разнообразнейшие яства. Я облизнулась и кинулась в ожесточенную битву с предложенными блюдами. Естественно, война была полностью и безоговорочно выиграна мною. Правда, остальные тоже внесли свой вклад в победу, но, скажем прямо, весьма и весьма незначительный по сравнению с моим. Я удовлетворенно рыгнула. Орк хотел было влезть с очередным ядовитым замечанием, но не рискнул, поскольку мой поступок тут же повторил темный эльф. Ей рынгу оставалось только что-то фыркнуть себе под нос. «Иди сюда!» — Милостиво махнула я рукой Рилю. «Сейчас вмиг расколдую!» Поросенок живо насторожил ушки и бодрой рысью направился ко мне. Удобно расположился рядом и посмотрел на меня умными глазками, ну, прям как человек. «Ты точно помнишь, что нужно делать?» — несколько встревоженно спросила Гаяна. «Не боись», — подчеркнуто равнодушно ответила я, — «все будет в лучшем виде». На этот раз мне даже глаза закрывать не пришлось. Уже знакомая волна силы пробежала по телу и вырвалась на свободу в виде слабой вспышки света. Раз! и вот напротив уже восседает белокожий и невредимый риль. «Молодец!» — одними краешками губ улыбнулся Градук. «Кажется, я не ошибся в выборе супруги». Светлый эльф с недоверием ощупал себя руками, затем как-то знакомо взвизгнул и рванул к зеркалу. «Какое счастье!» — с чувством произнес он. «Наконец-то я вновь могу показаться в высшем обществе!» — А мне твой прежний облик больше нравился, — пожал я плечами. — Думаю, в виде поросёнка ты бы пользовался гораздо большим успехом у женщин. — Такой лапочкой был, так и хотелось потискать. Риль высокомерно на меня посмотрел, но отвечать не стал. — Правильно. Кто же знает, что мне в голову взбредёт? Вдруг в следующий раз в барана его превращу? — Ну, не смею вас задерживать, — засуетился светлый эльф. Я безмерно счастлива, что все недоразумения разрешились. Надеюсь, вы не выскажете желание остаться в замке на ежегодный бал. Если что, то знаете, двери моего жилища всегда открыты для вас. Высокочтимый градук, забирайте свою невесту и войско и отправляйтесь в свои края. Думаю, что мне нет никакой надобности сопровождать Татьяну и ее компанию до границ запретного леса. С такой лихой охраной «Вам никто не страшен, и я могу быть абсолютно спокоен за вашу жизни». «Несомненно», — кивнул Градук, — «уж как-нибудь о своей невесте я сам позабочусь. Да и нет у меня никакого желания смотреть на танцульки светлых. По диску кота будет смертная стоять, как и обычно на подобных сборищах». Я не громко застонала. До меня только сейчас дошло, что за помощь от Градука, по всей видимости, придется расплачиваться именно мне». «За бесплатно, что ли, народ от дела отвлекало? Вон он сколько людей потревожил. Цены, наверное, заломит. Мама, не горюй. Впрочем, знаю я этого стервица. Ему только одно подавай». «Городок», — негромко окликнула я темного эльфа, «мне тут с тобой одно дело обсудить надо. Наедине, если возможно». «О чем речь, любимая?» Сразу откликнулся он и тут же грозно обратился к остальным. «Слышь, компания, а не подождать ли вам снаружи малость?» Гая накинула на меня встревоженный взгляд, но перечить наследному принцу тёмных эльфов не решилась. Как, впрочем, и остальные. Через несколько секунд в помещении было пусто. Если не считать нас, конечно. Драгоценная. Дождавшись, когда последний человек покинет комнату, бросился на колени передо мной городок. «Я скакал к тебе на помощь целую ночь. Я собрал лучших наемников под свои знамена, только чтобы спасти тебя, Татьяна. Говори, чего еще ты хочешь от меня? Я даже луну тебе с неба достану». «Не надо», — испуганно отказалась я. «Слушай, тут такое дело, я тебе очень благодарна и все такое, но, понимаешь...» «Сердцу не прикажешь! Я все еще не могу выйти за тебя замуж!» Я смущенно засопила и уставилась взглядом себе под ноги, боясь лишний раз посмотреть на темного эльфа. «И что?» «Видимо, поняв, что продолжение не последует, решил задать вопрос тот...» «В чем проблема-то?» «Ну как?» — возмутилась я на его недогадливость. «Ты стольким пожертвовал, собирая войско, спешил ко мне...» Неужели за просто так? Сейчас потребуешь расплаты. А у меня ничего нет. Вот и остается один единственный выход. Дальше продолжать я не смогла, потому что разъяренный эльф вскочил на ноги и двинулся на меня со сжатыми кулаками. «Ты чего это?» — нахмурилась я. Потом, увидев мрачный огонь бешенства в его темных глазах, почувствовала себя как-то неуютно. «Слышь, ты чего это задумал? Ой!» Городок подскочил ко мне ближе, схватил за плечи и хорошенько встряхнул. В голове промелькнула шальная мысль. «С таким-то быком справиться тяжеловато будет, если только кулаком промеж глаз засветить, а вдруг убью ненароком. Что же мне с его войском тогда делать?» «Как ты могла такое подумать про меня, Татьяна?» Несколько пафосно проорал эльф мне прямо на ухо. «Нет, скажи, почему ты так плохо думаешь обо мне?» «Я хоть раз дал повод усомниться в моих чувствах к тебе. Я ни разу тебя ничем не обидел, а ты считаешь меня гнусным насильником, который в состоянии взять женщину без ее на то позволения». — Ага, я помню, как ты несчастный несчастной Гаяне привязался. Неужели забыл? — ехидно парировала я, пытаясь выкрутиться из цепкой хватки женишка. Получалось плохо. Судьба явно не обделила эльфа при рождении силой. — Я уже объяснялся перед тобой за то нелепое происшествие, — промолвил городок и сам отпустил меня. — Во-первых, я хотел с тобой познакомиться, а во-вторых, просто перед ребятами красовался. Честно говоря, не сделал бы я ничего вам. Так позадержался бы малость да отстал. Ну, может, орку по ушам съездил бы. Эльф глубоко вздохнул и проникновенно сказал, ласково прижав мою руку к своей груди. Сколько раз говорить тебе, Татьяна, я люблю тебя и не хочу, чтобы ты была несчастна. Поэтому спокойно езжай со своими друзьями. Я даже не предполагаю, «А точно зная, что мы еще не единожды встретимся. Рано или поздно, но ты осознаешь, что лишь со мной будешь счастлива. А я всегда буду рад прийти к тебе на помощь, просто чтобы лишний раз заглянуть в твои замечательные глаза». И городок приник губами к моей ладошке. Странное дело, но после таких слов его поцелуй уже не казался мне противным и слюнявым. Нет, слюнявым он, конечно, являлся, — Но приятно было всё равно. «Спасибо!» — тихо пролепетала я, заливаясь краской, словно какая-то школьница, застуканная строгой мамой целующейся в подъезде. «Я сочту за честь, если ты позволишь моему отряду проводить вашу негомонную компанию до границы с землями людей!» Одними уголками губ улыбнулся эльф. «Тогда я буду уверен, что ты больше не вляпаешься ни в какую передрягу». «Запретный лес велик, и я не всегда смогу прийти к тебе вовремя на выручку». На то мы порешили. Градук практически сразу же после разговора куда-то исчез, отговорившись с тем, что у него еще много дел. Счастливый Риль суетливо собирал нас в дорогу. Провизии у нас было вдоволь и до этого, спасибо гостеприимству темных эльфов, но кто знает, что ждет нас на землях людей. Поэтому я благоразумно не отказывалась ни от чего» так наши вещевые мешки пополнились огромным множеством съестного. На миг я даже забеспокоилась, по силам ли будет нашим лошадям такая тяжесть. Но при виде довольных жизнью лошадей успокоилась. Кому-кому, а им плен у эльфов пошел только на пользу. Шерсть лосниц, гривы расчесаны и заплетены в косички с дурацкими бантиками, морды чуть ли не в улыбках расплываются. Даже пушистику умудрились до хвоста здоровый бант приделать. Кстати, интересно, почему эльфы так ленточки любят? Везде их вплетают, куда можно и куда нельзя. Я рискнула задать этот вопрос Леону, который по обыкновению не спешил участвовать в общем ажиотаже, а наблюдал за суматохой со стороны. «Красиво», — пожал он плечами. «Эльфы любят различные милые безделушки». Я сомнением посмотрела на грызуна, который вертелся волчком и пытался зубами содрать надоевшее украшение, но промолчала. «Мне-то какое дело до чужих странностей?» Ближе к полудню все было готово к отъезду. Ждали только невесть куда запропастившегося городука. Я нервно накручивала круги по комнате. Даже маленькие, тающие во рту пирожные, которые любезно предложил Риль в качестве десерта к небольшому перекусу перед дальней дорогой, не радовали меня. Так и приходилось их поглощать в немеренных количествах безо всякого аппетита. А еще на меня ругалась, когда я по комнате расхаживал. Занудно напомнил орк. «Сядь! Ничего с твоим женихом не случилось!» Вдруг он обиделся на меня и сбежал, не попрощавшись. — высказала я очередное предположение. — Ага, бросив всю свою армию на произвол судьбы. — отозвался ли он? — Успокойся, Татьяна, Ярынг прав. Ничего с Городуком случиться не могло. Мало ли, может, он отдохнуть решил. Все-таки всю ночь без отдыха скакал. Заснул в каком-нибудь укромном закутке. Вот его найти и не могут. Я громко вздохнула и повалилась на кровать — впервые в жизни отодвинув блюдо со сладостями подальше. Видеть уже их не могу. Наверное, килограммов пять за время ожидания схомячила. ариль только и делает, что подкладывает. — А вот и я. — радостно улыбясь на пороге нарисовался темный эльф. — Заждались, небось. — Ну и где ты шляешься? — хмуро поинтересовалась я. — Тебе сюрприз готовил. — безмятежно ответил городок. Ведь еще неизвестно, когда мы вновь увидимся. Хочется, чтобы ты меня не забывала. «Тебя, пожалуй, забудешь», — пробурчала я. Эльф же, восприняв мои слова за комплимент, сразу же засиял улыбкой. «Пойдем, дорогая», — ласково пригласил он. «Да и вообще по ранам совсем в гостях засиделись». Окинув последним взглядом комнату, я побрела за наследным принцем, тяжело переставляя ноги. «Да, что-то я с едой перемудрила в этот раз. Если такими темпами и дальше пойдем, то скоро вообще без посторонней помощи передвигаться не смогу». Остальные тоже нехотя поплелись к выходу. Во дворе уже красовались запряженные скакуны. Пушистик все-таки содрал ненавистный бант и угрожающе скалил зубы, не давая прислуги прицепить его обратно. «Ты мой красавчик!» Восхитилась я, ласково похлопывая грызуна по спине. Тот сразу же замлел и привычно облизал мне руку. Ну, весь в бывшего хозяина, пошел. — Татьяна! — несколько торжественно начал Градук. — Я долго думал, чтобы подарить себе на прощание. Всем известно, что любой настоящий мужчина просто-таки обязан насыпать свою возлюбленную дарами при каждом удобном случае. Однако... «Есть и другое правило. Подарок должен быть полезен. В нашу последнюю встречу я, казалось, преподнес тебе все, что только могло понадобиться в дальней дороге. Ныне же мне пришлось очень много думать, чем же удивить и обрадовать себя. Но выход был найден». Принц неожиданно преклонил колени передо мной и протянул перед собой. Я даже не сразу поняла, что предлагает мне в дар городок. На первый взгляд это напоминало огромных размеров разделочный тесак. Спасибо. Осторожно произнесла я, с опаской беря непонятный предмет. Симпатичный ножик. Это не ножик, возмутился по духам орк. Это оружие. Да, поспешил подтвердить эльф. «Татьяна, я решил, что женщине не гоже быть безоружной, поэтому я дарю себе меч. — Надеюсь, с его помощью ты избежишь любых неприятностей. — Если не порежусь, — честно призналась я. — Слушай, Городук, я, конечно, благодарна безмерно, но к чему мне это? Я же скорее сама себя порублюну лапшу, чем своих врагов. — Увидишь, — с таинственным видом подмигнул мне наследный принц, — если придет такое время, когда тебе придется себя защищать, гарантирую. Ты будешь приятно удивлена. Я недоверчиво хмыкнула, но меч приняла. И в самом деле, мало ли, как дело обернется. В безвыходной ситуации его без проблем можно будет загнать за неплохие деньги. Все в накладе не останусь. Да и по мелочи сгодится. Острое лезвие никогда в хозяйстве лишним не бывает. Раскланившись с Рилем, безмерно довольным нашим отъездом, я взгромоздилась на Пушистика, и мы отправились в путь, сопровождаемые изрядным количеством наемников. Трястись, к моему удивлению, пришлось недолго. Закатное солнце еще не успело позолотить кроны деревьев, как лес закончился. Мы выехали на опушку. Перед нами простирались бескрайние поля, покрытые пахучим, мокрым от вечной росы разнотравьем. — Татьяна. Городок спешился и подошел ко мне. — Тут я вынужден вновь попрощаться с тобой. «Перед вами земли людей. Теперь опасности никакой нет». Я с благодарностью приняла поцелуй от наследного принца темных эльфов. Обидно, что он не может поехать с нами дальше. Рядом с ним, как ни с кем другим, я чувствовала себя в полной безопасности. Похлюпав ради приличия носом, я напоследок ткнулась лбом в плечо принца. Жаль, конечно, но меня ждал императорский трон. Я ещё долго с затаённой грустью наблюдала, как отряд принца скрывается в лесной чащобе, пока, наконец, последний наёмник не затерялся среди густых зарослей кустарника. — Татьяна? — неслышно подъехав, обратился ко мне Леон. — Вперёд! Нас ждёт столица! Я шумно высморкалась и пустила пушистика неторопливой рысью навстречу новым приключениям.